Глава 7 Почему мясорубка? Ох, Станислава. Ох, ба, ну дай ещё чуть-чуть поспать. Ну, капельку. Ворчала я, даже не пытаясь открыть глаза. На веках лежали точно бетонные плиты. Ох, внучка, ещё полчасика. Попросила я, переворачиваясь на бок и накрываясь одеялом с головой от лучей настырного солнца. Бабуль. «А сделай сериал потише, а? Пожалуйста!» Протянула я, пытаясь по голосам понять, что за очередную мыльную оперу она смотрит. «Знаешь что, внуча?» — возмутилась Ба. «Не ругайся, ну очень громко!» — произнесла я, поправляя словно каменную подушку под головой. «А шея болела!» «Да что уж, болело все тело, начиная от ступней и заканчивая темечком!» Давно постель не казалась мне такой неудобной. Не ругаться? Да я тут умираю, а она дрыгнет. Вместе с последним словом я получил удар по мягкому месту, и, кажется, коленом. Ай! База что? воскликнула я, подскакивая на постели. Зато, назидательно произнесла бабуля. Пить хочу, умру сейчас. Принеси кувшин с подоконника. Мне таблетки принять надо. Я зло выдохнула, но встала с кровати и потопала к окну. «Ну, конечно, таблетки запить». А кто то вчера распробовал гномью настойку на шиповнике и к концу праздника называл шупа «сынок», а рови ее мужа внучатами. «Сынок». Как выяснилось, сынок был в два раза старше самой бабули. Но ее это не остановило от материнских чувств. «Ну, конечно!» Из приоткрытого окна доносился визгливый женский голос. «У нее ноги отказали». И поэтому ты её проводил до комнаты. Да так и не вернулся домой». А вот и источник шума, который я ошибочно приняла за бабулин сериал. Пара ругалась прямо под нашими окнами. Вернее, женщина кричала, а мужчина, обхватив голову руками, сидел на табурете у стола и ждал, когда всё закончится. «И таблетки помоги достать в ночь», — попросила баба примирительно, когда я принесла стакан воды. «В чемодане под кроватью». «Розовую и половинку белой». уго отозвалась я, присев на корточки и вытягивая неподъемную ношу. «Какие на сегодня планы?» — спросила бабушка, делая вид, что помогает мне, участливо смотря на чемодан и подталкивая его взглядом. «Господи!» — прошептала я. «Серви же подарили! Почему он все такой тяжелый?» «Так кожа натуральная, вот и тяжелый!» — пояснила ба. «Сегодня идем к твоему азраку». «Идем», — подтвердил я, откинув неподъемную крышку. «Не моему и Айзеку, а не Азреку, бабуль. И по этикету его нужно назвать Лорд Скалистый. В крайнем случае, Лорд Айзек. Но лучше по фамилии, имя ты никак не запомнишь. Ты взяла с собой мясорубку?» — ахнула я. «А ты думала, я ее оставлю? Ее еще моя мама покупала? Действительно, как можно обойтись на свадьбе без мясорубки?» Я старалась больше не удивляться содержимому бабушкиного багажа. Достала пакет с лекарствами и протянула ей. «Держи». «Вот спасибо, милая. Лорд Скалистый?» — повторила она. «Лорд Скалистый. А он красивый?» — спросила Башурша блистерами от лекарств. «Думаю, да», — ответила я, рухнув обратно на постель. «Что значит, думаешь?» «То и значит. Я не знаю, как он выглядит по-настоящему». Он столько мне врал, что я запуталась в его личинах. «Больной, что ли? Глисты?» — скривилась барожёвая таблетки. Обычно она это делала, словно грызла кусочек сахара, а сегодня её аж передёрнуло. «Какие глисты!» — захохотала я. «Ты сама сказала, личины?» «Ба!» — я хрюкнула от смеха. «Нет у него глистов. Он просто умеет менять внешность. Но я всегда его узнаю по глазам». «Косой, что ли? Ба! Ну, а как еще можно узнать по глазам?» «Не знаю», — ответила я, пожимая плечами. «Узнаю, и все». «Хм...» — бабуля недоверчиво покачала головой, опуская ноги на пол. «Точно косой! Или кривой! Да нормальный он!» Рассказывать о том, что Ба видела Айзека собственными глазами не стало. Представляю ее реакцию на беззубову пьянчугу. «И далеко нам к нему идти?» «Далеко», — выдохнула я ошеломлённо. «Вчера произошло сразу столько событий, что я даже не задумалась, как мы попали в столицу из больших дюдей В прошлый раз был портал для участниц отбора. Да и, как назло, лорд Вселенское Брехло сдержал своё слово и удалился с праздника, не став нам мешать. А я даже не поинтересовалась, как связаться с ним. И как же мы доберёмся?» В отличие от меня, Баня теряла времени и приводила себя в порядок. «Еще не знаю. Попрошу Шупа довести нас», — предположила я. «Только у нас нет денег. Надо было вчера попросить у Другоза в долг», — рассуждала я, расхаживая по комнате, пока бабуля со скоростью метеора перебегала мне дорогу туда-сюда, а потом торжественно объявила. «Одевайся. Я все подготовила. Сейчас разберемся, когда быть денег. Как думаешь, в этом мире есть мясорубки?» «Я вот заметила, что мясо в пирогах было рубленное», — рассуждала она. «А здесь торговля не запрещена?» «Не знаю». Я пожала плечами, удивляясь предприимчивости бабули. «Ты только представь, какие деньги выручим! Это же не хао для таверны!» «Ноу-хао, бабуль, не хао — это по-китайски привет!» «Не хай ноу-хао», — согласилась она. «А если мясорубки уже изобрели...» «Ну, в крайнем случае сделаем что-то такое эдакое, чтобы нас отвели к твоему ящеру». «Огу». «Или обезглавили без разбирательств», — прошептала я в ужасе. «Ба, давай договоримся, что о дороге в столицу позабочусь я, хорошо? А то всё может закончиться очень плохо», — добавила я про себя. «Ну, смотри». «Я предложила», — обиженно проворчала Ба. «Ладно, садись, заплету тебя красиво» зря мы переживали о том как попасть в столицу стоило нам спуститься на первый этаж как первое что я увидела перед собой это был форменный синий камзол тайной канцелярии доброе утро произнесла я излишне приветливо приводя в ступор владельца таверны вряд ли кто то из местных радуется появлению служащему лорда скалистового доброе леди отозвался мужчина я буду дожидаться вас ухода как вы закончите завтрак благодарю Ответила я, стараясь не выглядеть слишком счастливой. Иначе меня точно посчитают сумасшедшей или ещё хуже. Одной из тех, что любят доносы. Пока бы они стали фонтанировать новыми вопросами и предположениями, я приложила палец к своим губам, призывая к молчанию. И вместе с бабушкой затихла вся таверна. Завтракали мы расторопно. Бабуля так вообще не стала жевать и просто проглотила яичницу и шкварки. «Не смотри на меня так!» «Берегу челюсти. Ты знаешь, во сколько они мне обошлись в последний раз?» «И что-то я сомневаюсь, что здесь есть толковые стоматологи». Она бросила взгляд на неестественно улыбающегося служку без двух передних зубов. «А ведь молодой. Спасибо, всё было вкусно. Сколько?» Я попыталась исправить ситуацию. Хозяин таверны не дал мне договорить. «Всё уже уплочено. Не извольте беспокоиться, леди» от волнения у него тряслись не только руки но и живот подпоясанный сероватым фартуком хорошего дня вам он принялся окланяться когда мы поднялись со своих мест хорошего дня спасибо и вам произнесла я настойчиво ведя бабулю к выходу чего это он так трясется спросила она когда мы вышли под открытое небо простые люди боятся тайную канцелярию ответила я тихо а за нами пришли я взглядом указала на ожидавшего нас мужчину в мундире. «Нас сейчас переместят порталом. Ты только не бойся, ничего страшного в этом нет». Бабуля выразительно фыркнула. «Да я на колхозного быка в своё время управу нашла. А ты о порталах. Думаешь, я животину не видела?» возмутилась Ба. «А это портала ходит или летает, а?» уточнила с опаской.